Территория – Европейский Исламский Союз. Мюнхен – столица баварского султаната. Башня – стражей. Кто сказал, что неприлично хоронить людей заранее? Подавляющее большинство людей считалось сердцем Мюнхена знаменитой мечеть трех имамов, которые, согласно канонической версии, принесли на пребывавшую во тьме баварскую землю свет великого учения – Действительно, сложенная из белоснежного мрамора красавица и четыре ее двухсотметровых минарета были видны из любой точки города. И мечеть давно превратилась в визитную карточку Мюнхена. В нее шли паломники со всего Исламского Союза, ибо для правоверного европейца помолиться в мечети трех имамов почти столь же важно, как совершить хашу и мекку. Другие люди называли сердцем города, да и всей Баварии, дворец султана не очень большой, но восхищающий совершенством архитектуры комплекс, со всех сторон окруженный прекрасным парком. Третьи, преимущественно либералы, почитали важнейшим зданием расположенный в деловой части Мюнхена дом министров. Однако майор Хамад Аль-Гамби имел на этот счет свое собственное мнение. Ничей трех имамов – это душа султаната, привольно раскинувшегося от Альб до Северных морей». Дворец – это мозг, из которого исходят законы и указы, а сердцем, мотором, который гоняет кровь по жилам государства, является не дом-министр, не дворец правосудия, а простая, как вставший на дыбы спичечный коробок, 80-метровая башня стражей, скромно притулившаяся на окраине делового центра. Лишенный каких бы то ни было архитектурных излишеств, Дом, нижнюю половину которого занимает Мюнхенское управление Европола, остальные помещения – баварское, лишённый каких бы то ни было архитектурных излишеств дом, нижнюю половину которого занимает Мюнхенское управление Европола, а остальные помещения – баварское. Хамат был полицейским в четвёртом поколении, а потому и представить себе не мог, что сердцем Мюнхена может быть правительство, послушно исполняющее волю властителя или судьи, столь же послушно исполняющие законы. Сердце здесь, среди людей, которые ежедневно трудятся над тем, чтобы жизнь баварского государства, да и всего Союза, оставалась спокойной и размеренной. В башню хамат ходил всю жизнь. Сначала с первых классов школы на дополнительные занятия для будущих стражей порядка, затем в юношеском возрасте в полицейские спортивные залы, а по окончании академии на работу – Но сегодня Аль-Гамби переступил порог с детства знакомого здания почти с тем же волнением, с каким когда-то вошел в него облаченным в новенькую офицерскую форму. Сегодня его ждала очень важная встреча, от которой будет зависеть вся его дальнейшая карьера. Ведь именно так сказал майор и его покровитель, всесильный генерал Аль-Кади. «Будет зависеть твоя дальнейшая карьера». А шеф баварского Европола громкими фразами не бросается. Раз сказал, значит, так оно и есть. Потому и замирало сердце. Однако демонстрировать волнение окружающим Хамат счел излишним. Неторопливо и спокойно прошел он через вестибюль к особому лифту, на дверцах которого был золотом выгравирован герб султаната, и протянул стоящему полицейскому особую карточку, полученную от самого Аль-Кадзи. «У меня приказ явиться на совещание». Украшенный гербами лифт поднимался всего на два этажа, на пятнадцатый, где находился секретариат начальника Мюнхенского Европола, и еще выше, на тридцатый, к руководителю всей баварской полиции. Сканер считал балалайку Хамадов, которой было продублировано разрешение подняться на занимаемый руководством этаж. Охранник проверил подлинность карточки, вернул ее майору и коротко осведомился. Оружие «Я знаю, что не имею права брать его с собой». Новый адъютант генерала предупредил, что следует одеться не в мундир, а в брюки и сорочку из легкой ткани. Но и это предупреждение было излишним. Альгамби поднимался в кабинет Алькади не первый раз. Охранник жестом попросил Хамада приподнять руки, снял белые перчатки и быстро пробежался пальцами по телу майора. Этому полицейскому сделали операцию на подушечках, сотни раз повысив их чувствительность. Говорили, что люди руки ощущали каждое сухожилие, каждую вену, каждый внутренний орган обыскиваемого, и обмануть такой досмотр было гораздо сложнее, чем электронный сканер. «Пожалуйста, проходите». Дверцы закрылись, и лифт понес Хамады наверх. Скромное расположение башни стражей на самом краю делового центра имело определенное преимущество – Из окон открывался превосходный вид на Мюнхен, невысокие постройки старых кварталов, стоящие на большой площади мечеть трех имамов, дворец султана – все как на ладони. Однако людей, собравшихся в кабинете генерала Аль-Кади, красоты родного города не интересовали. Наслаждаться замечательной перспективой хорошо утром перед работой, прихлебывая ароматный кофе или ближе к вечеру. Завершив дела и предаваясь блаженным минутам отдыха. Днем же правоверному европейцу любого ранга следует трудиться, а не заниматься созерцанием живописных окрестностей. День создан для работы, которой в последнее время было довольно много. «Возможно, я покажусь вам недостаточно вежливым, друзья мои», произнес, покончив с обязательными приветствиями генерал Аль-Кади. «Но я бы хотел как можно быстрее перейти к делу». Хозяин кабинета, шеф баварского Европола генерал Мохаммед Аль-Кади, являл собой образ настоящего офицера. Высокий, плечистый, не расплывшийся, а потому, несмотря на то, что Аль-Кади давно перевалило за 50, генеральский мундир сидел на нем идеально. Высокую должность Мохаммед получил благодаря высокому происхождению. Семья Аль-Кади входила в двадцатку самых уважаемых кланов Баварии. Однако никто, даже недолюбливающие шефы полиции и либералы, не отказывали Мохаммеду в профессиональной компетенции. «Я прекрасно понимаю, что вы занятой человек, и приложу все усилия, чтобы наша встреча прошла как можно быстрее». Наив Тукар вежливо склонил голову. «Но при этом мы должны избегать поспешности». «Согласен», – кивнул Аль-Кади. В отличие от генерала, 40-летний тукар не мог похвастаться знатным происхождением. Своё место под солнцем, должность личного секретаря султана, он заработал умом, напором и потрясающей работоспособностью. Все знали, что баварский властелин безгранично доверяет любимцу и принимает практически любой его совет. Тем не менее, недовольство у элиты на их не вызывал. Умный тукар относился к представителям знатных семейств с подчеркнутым уважением. Не вбивал к между ними и султаном, а, напротив, демонстрировал желание стать своим. И, похоже, его усилия не пропали даром. Ходили слухи, что старый Аль-Монташари согласился выдать за тукара одну из своих внучек. — Причина, по которой мы собрались, весьма любопытна и вызвала живой интерес его величества, — мягко продолжил Наив. Вопрос связан с нашим другом Хасимом Банумом и его нынешним путешествием в Москву. Хасим разговаривал со мной перед поездкой, кивнул третий участник совещания, шейх Аль-Темьят. Говорят, китайцы нашли свое чудовище. Последнее предложение шейх произнес с заметным презрением в голосе, показывая свое отношение и к желтой традиции, и к страхам ее адептов. Китайцы предполагают, что нашли чудовище уточнил секретарь султана, и попросили господина Банума о помощи. «Мне это известно», махнул рукой Альтимьят. «Мне тоже», кивнул генерал. Выражение лица тукара красновещиво показывало, что он не сомневается относительно осведомленности собеседников. «Так что же вызвало интерес его величества? У нас хорошие отношения с Хасимом, он наш друг, хоть и неверный, и, полагаю, вернувшись домой, расскажет подробности своей поездки». «Интерес Его Величества вызвало предположение, что господин Бану может не вернуться», — объяснил Наив. В пару мгновений шейх переваривал фразу, а затем покачал головой. «Вы подсказали Его Величеству эту мысль». Секретарь молча склонил голову. «Я в этом не сомневался». Альтимьят вздохнул. «Вы недостаточно осведомлены, господин Тукар. Не знаете всех нюансов ситуации». Я не имею права раскрывать вам некоторые тайны, а потому, поверьте на слово, у Хасима нет достойных соперников Именно поэтому все предпочитают с ним дружить Я отдаю себе отчет в том, что не могу соперничать в знаниях с мудрыми шейхами Наив на мгновение опустил глаза, но затем его взгляд вновь уперся в собеседника Тем не менее, проанализировав происходящее я взял на себя смелость высказать его величеству свои опасения. Китайцы всерьез обеспокоены силой чудовища. Если их страхи имеют под собой основания, случиться может всякое. Планирование – это череда гипотез. Некоторые сбываются, некоторые нет, но следует прорабатывать как можно больше вариантов. Ших покосился на хозяина кабинета. Но Аль-Кади благоразумно помалкивал, не желая влезать в его скор с любимцем султана. И вы, как я понимаю, принялись размышлять над тем, что мы станем делать, если китайские бредни о чудовище окажутся былью. Аль-Тимьят вложил в реплику всю язвительность, отпущенную ему Аллахом. Я бы никогда не осмелился взять на себя обдумывание столь важных планов, предельно серьезно ответил Тукар. Подобные вопросы решают люди, в круг которых я не вхожу. Шейх слегка расслабился, а лесть подействовала. Выскочка в очередной раз показал, что знает свое место. Тогда зачем мы собрались? Когда я высказал его величеству свои опасения, он задумался. А затем припомнил одну беседу, которую имел с господином Банумом Тет-А-Тет, -тет», сообщил Наив. Во время этой беседы была упомянута некая книга. Эта беседа проходила не наедине. Аль-Тимьяту не нравились выражения на мертвых языках. Он предпочитал не засорять родной Аммия. Я присутствовал при том разговоре. Его величество не упоминал об этом, склонил голову секретарь. Но теперь его вежливость показалась шейху издевательской. Он корил себя за то, что сам не догадался высказать подобное опасение султану. Ведь он присутствовал при разговоре. Слышал о книге. Он и только он должен был намекнуть его величеству, что следует делать в случае неуспеха Банума. Он и никто другой». Тем более не этот липкий ублюдок. — Полагаю, мне будет разрешено узнать, о какой книге идет речь, — осведомился Аль-Кади. Генерал понял, что собеседники покончили с придворными играми, и совещание наконец-то входит в деловое русло. — Не сомневаясь, вы знаете, кто такой господин Банум. Тукар молниеносно повернулся к шефу полиции. Теперь любимец султана крепко держал в руках нити совещания. — Разумеется, — подтвердил Аль-Кади. Знакомы они не были, однако Европолу личным распоряжением султана было приписано обращаться с Банумом как с шейхом, то есть со всем возможным уважением. В свое время господин Банум оказал нам ряд серьезных услуг. Он друг Исламского Союза и личный друг султана. Некоторое время назад он обронил фразу, что пишет книгу. Заметки, мысли, воспоминания. «Хасим много знает», – проворчал шейх. Аль-Тимьяд решил не мешать Тукару вести совещание, но оставил за собой право на многозначительные реплики. Книга находится в доме господина Банума. Полагаю, он не просто так рассказал нам о ее существовании. Возможно, господин Банум ожидал встретить серьезного соперника и хотел, чтобы в этом случае именно мы стали обладателями, хранящейся в книге информации. «Выходит, речь идет о своеобразном завещании», — уточнил генерал. «Именно». Аль-Кади перевел взгляд на шейха. Наив прав. Нехотя протянул Аль-Тимьят. Хасим много знает. И в случае его смерти нам следует изучить его мемуары. А раз он рассказал о них нам, значит, они предназначаются для нас. Мы имеем на них полное право. Именно поэтому, уважаемый Мохаммед, я прошу вас организовать постоянное слежение за функционированием балалайки господина Банума. Шейх не изменился в лице, но зарубку в памяти сделал. С каких это пор шеф баварской полиции стал для тукара просто уважаемым Мохаммедом, а не господином генералом? Пронырлив, любимчик султана, ох, пронырлив. С технической точки зрения ваша просьба не вызовет никаких трудностей, деловито ответил Аль-Кади. Номер балалайки нам известен, запустим программу слежения и будем в любой момент знать, функционирует чебанум или нет. Генерал помолчал. Взламывать балалайку не надо? Нет, нет, покачал головой тукар. Надеюсь, вы предупредили Хасима о том, что планируете следить за ним? Осведомился шейх. Сегодня утром я по просьбе султана попросил у господина Банума разрешение на слежку и получил положительный ответ. Полагаю, господин Банум прекрасно понимает наши мотивы. Полагает он. Альттимьяту очень хотелось отпустить в адрес секретаря какую-нибудь гадость, но в голову ничего не приходило. Проклятый наив действовал очень правильно, очень продуманно. Не подкопаешься. Вы одна выскочка, упивайся своей властью. Расположение султана переменчиво. Рано или поздно ты допустишь ошибку и тогда. Ну как мы узнаем, что Хасим именно погиб, а не вытащил балалайку по каким-либо причинам? Шейх не очень хорошо разбирался в современных технологиях. Программа слежения сумеет понять причину прекращения работы чипа, объяснил Алькади. А если во время смерти в Хасиме не будет балалайки? Надеюсь, этого не произойдет. Я не верю, что Хасим встретит достойного соперника. После короткой паузы произнес Аль-Темьяд. «Но если это произойдет, наши люди должны незамедлительно отправиться в его дом и взять книгу», – закончил Тукар. И выжидательно посмотрел на шейха. аль понял, чего ждет любимчик султана и почему его вообще позвали на это совещание. Банальный вопрос слежки за Бануму Наив мог решить с генералом один на один. «Не можешь без меня обойтись. В том-то и дело, выскочка». В чем-то и дело. Шейх не отказал себе в удовольствии помучить собеседников. Делая вид, что обдумывает невысказанный вопрос, аль почти две минуты перебирал четки и лишь после этого небрежно кивнул. Если Хасим погибнет, мы сумеем войти в его дом. Отлично, улыбнулся Тукара. Его величество не сомневался в ваших способностях. Уверенность полностью вернулась к Аль-Тимьяту. Он вновь вел совещание. Его голос звучал в полную силу. Мы должны будем действовать быстро. Хасим наш друг, но он пользуется уважением и у монсеньоров католического вуду, и у китайцев, и у индусов. Кто знает, не рассказал ли он им о своих мемуарах? Операция должен возглавить надежный человек, согласно кивнул Тукар. Опытный и умелый. У меня есть подходящая кандидатура, улыбнулся Алькади. Офицер как раз находится в приемной. «Пригласите?» – попросил шейх. Генерал надавил на кнопку, дверь распахнулась, и в кабинет вошел среднего роста мужчина, типично баварской наружности. Смуглая кожа, черные курчавые волосы, пышные усы. «Майор Хамат Альгамби», – представил подчиненного шеф полиции. «Четвертый департамент Европола». И внимательно посмотрел на протеже. «Не подведи меня, Хамат». Альгамби молча кивнул. Четвертый департамент занимался силовыми операциями. От разгона демонстрации до штурма захваченных террористами самолетов. Полицейский спецназ. А стоящий перед секретарем султана и шейхом типичный баварец был одним из самых опытных его сотрудников. Прошедшим путь от офицера спецназа до начальника оперативного отдела. «Присаживайтесь, Хамат!» – радушно улыбнулся Тукар. «Мы должны вам кое-что рассказать». Mm-hmm.